проснулся понятно подумал он мрачно комкой в кулаке листочки все понятно как же это я сразу -то не сообразил тоже мне называется галактический друг как же от я мимо ушей пропустил что он монографию пишет о чести и честности старика ложкин испытывал иванова испытывал кто меня, друга своего, послал на испытание. И почудилось Удалову, что электрическая лампочка в двадцать пять вольт над головой подозрительно пощелкивает. Может быть, снимает его действие на пленку, чтобы сделать из него Удалова иллюстрацию к тридцатитомному труду. Удалов распахнул дверь к себе в квартиру, как он метнулся от двери, прыгнул на диван.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 Появление археологической экспедиции в окрестности города Великий Гусляр было сенсацией куда более неожиданной, чем, скажем, прилет космического корабля сириуса. Это не означает, что в Гусляре не было археологических ценностей. Своими корнями история города уходит в далекое прошлое. А если как следует поискать в соседних лесах и по берегам озер Найдутся и стоянки троглодитов, и остатки древних скитов, и даже языческие капища. Не исключено, что в Сосновом бору за озером Копенгаген, куда дороги нет, стоит упорно упоминаемый в легендах ушедший в болото город Крутояр. Но археологи эти места упорно обходились стороной. Они пытались оправдать свое равнодушие дикостью здешних мест, молчанием о великом гусляре, повести временных лет и слова о полку Игоре. На самом деле они панически боятся гуслярских лесных комаров, которые отличаются злобным нравом и чужаков бьют с лета. И вот свершилось... Самая настоящая археологическая экспедиция во главе с рыжим кандидатом исторических наук Анатолием Борисовичем гамалеевым разбила лагерь в двух километрах от города, там, где в реку гусь впадает ручей Старока и где возвышается обширный и крутой лысый холм, издавна известный под характерным названием «Городейщик». Несмотря на относительную молодость, тридцатилетний Анатолий Борисович был ветераном девяти экспедиций. Изнавал от жажды в Туркмении, замерзал на Чукотке, чуть не утонул при раскопках Червяковского водохранилища. Был трижды арестован в пограничной зоне на Кавказе. Он был без корысти и предан археологии, но долго оставался на вторых и третьих ролях, несмотря на то, что ему всегда сопутствовала удача. Как известно, удача в археологии играет куда большую роль, чем в сапожном деле или при эксплуатации атомных ледоколов.